Глава сорок четвертая. Коллега твой территориально в департаменте, или его мобильный. Мне надо ехать одной, вам нельзя. Только мир немного крутанулся перед глазами и сузился до одного очень знакомого до дрожи в поджилках взгляда. «Ты молодец, что рассказала», — прорычал Рэм, притягивая к себе за шею. «И я ценю заботу, но отпускать тебя туда одну? Ты за кого меня держишь?» «За непробиваемого медведя дернулась я. Если Сатора узнает, что я не одна...» «С чего ты взяла, что он узнает?» — вмешался Сезар. «А если это ловушка Рэм?» — посмотрела в его глаза, переставая бороться и обнимая за шею. «А если это Келлер?» «Наверняка Келлер», — хмурился он. «А если он думает, что скажу, и ты подставишься?» «А это хороший вопрос», — снова вклинился Сезар, и на этот раз мы удостоили его внимания. «Как думаешь, на что он рассчитывал?» «Я не знаю», — замотала головой. «Допустим, едешь одна». «И что?» — продолжал размышлять Сезар. «В плен тебя не возьмут. Рэм тогда перевернет все вверх дном. Им это надо?» «Ему надо, чтобы я подставился. Но на то, что Вика что-то расскажет, он вряд ли рассчитывал. И Рэм наградил меня долгим пронизывающим взглядом. Скорее на то, что я не дурак, и буду за ней следить». «Ловушка с вирусом». подошла к Сезару Дана. «Чтобы избавиться от Рэма? Может, они не в курсе, что Рэму уже не страшно? Они переглянулись и уставились на нас». «Откуда вы знаете, что ему не страшно?» – моргнула я. «Наверное, потому что у меня есть ты», – сурово заявил Рэм. «Но это же сырая теория», – начала было я. «Вполне имеет место быть», – снисходительно усмехнулся Сезар, сжимая руку Даны у себя на плече. «А если это что-то новое, чему нельзя противостоять?» Не унималась я. «Не нагнетай!» — сцапал меня Рэм и сел со мной на стул. «У нас есть твой кот, которого надо спасать!» Я замолчала, стараясь не поддаваться его рукам, но выходило плохо. Все больше хотелось прижаться и спрятаться на груди. Все это казалось немыслимым тупиком. «Расскажи, почему Келлер использует сейчас этого Дана против вас?» — спросил Сезар. «На что он мог рассчитывать?» «Я же говорю, Сатора больной!» Я шмыгнула носом. «Хотел от тебя что-то?» Мягко допрашивал Цезар. «Меня. Всеми способами». «Значит, за помощью он наверняка попросит тебя о чем-то неприличном». Руки Рема при этом недвусмысленно сжались поперек ребер. «Может, есть способ надежнее с тобой разобраться, а, старик? Увидишь, убьешь невинного больного». Цезар вернулся к монитору, не дожидаясь ответа. «Так себе план», — с сомнением заявил Рэм. «Почему?» — оживился Сезар. «Ты убиваешь этого Дана от ревности. Подготовленные репортеры все это освещают в красках. Даже твоим связям будет трудно тебя вытащить. По мне, отличный план». «И что делать?» — не вытерпела я, намереваясь встать, но Рэм не выпустил из рук. Затянул в такие объятия, что даже дышать стало тяжело. И как-то сразу доводы Сезара показались разумными. «Играть в его игру». «Достать показания этого Дана? Он же точно знает, кто ему такую разменную монету сунул». «Однозначно. И ему есть что терять». «Ну вот и отлично. Во сколько выезжаем?» Дана тоже нервничала. На вики вообще лица не было. «Что с них взять, ученые наши? Нет, может, они и правы, и есть что-то новое. Коту не повезло нарваться на неизвестную инъекцию, но теперь я его уважал. Он же знал, куда лезет». Но ни он, ни мы с Цезаром не собирались жить в постоянном страхе. Только это не значило, что стоило геройствовать. Я не боялся Келлера не потому, что крут и самоуверен. Намерение реально рисковать жизнью никогда за мной не водилось, а вот делать бизнес безопасным я умел. Вика считала, что я зря рискую, продолжая работать с людьми, но это не так. Не все были такими, как Келлер. Даже не так. Келлер взорвался». И ничего нет удивительного в том, что военный у руля департамента решил со мной повоевать, считая мою политику наглостью. Я делал людей зависимыми от себя, потому что им нужно сырье, а на нашу территорию никто не сунется. Но и у нас ушло немало времени, чтобы сделать ее безопасной. Поэтому реально понимающие ситуацию люди смогли оценить мои собственные риски и готовы были идти навстречу в любом вопросе. Просто Келлер не знал, «Насколько прочны мои связи?» «Но наверняка этот Дан быстро разберется, что к чему». «Скажите мне, что ничего серьезного?» Скулила у машины Нира, переминаясь с ноги на ногу. «Ничего серьезного», — притянул ее к себе. «Рэйм Райан так и не объявился», — посмотрела она в мои глаза. «С ним могло что-то случиться?» «Я поймал на себе взгляд Сезара». «Могло. И это беспокоило больше всего. «Мы разберемся». притянул ее к себе и прижался лбом к ее. «Если Райн влип в неприятности, это его проблемы, я в них не виноват, но убедить себя в этом не выходило. Я нервничал из-за него все больше, потому что если Вику не удастся продавить через ее друга, меня могут добить Райном. «Ребята на месте», — кивнул Сезар в сторону леса. «Мы не могли оставить девочек и ребенка одних, но их беспокоить не стали». Хотя Дана точно догадается, но знал, сделает все, чтобы Нира не волновалась. Цезарь как раз принимал ласки на дорожку, что-то шептал своей девочке, виснувшей на его плечах. А я поглядывал на свою, потерянно сидевшую на заднем сиденье. «Поехали!» — кивнул другу и залез к Вике. «Ехать всю ночь».